Глава 12 План сражения. Было далеко за полночь, когда Бат-Фуке явился к брату в сопровождении Гурвиля. Три этих человека, встревоженные предстоявшими событиями, были похожи не на сильных мира сего, а скорее на трех заговорщиков, которых объединяла одна общая мысль о будущем преступлении. Фуке ходил по комнате взад и вперед, опустив взгляд и нервно потирая руки. Наконец, собравшись с духом, он произнес. — Аббат, вы говорили мне сегодня о людях, которых содержите. — Да. — Скажите откровенно, что это за люди? Абат колебался. — Не бойтесь и говорите прямо. Я не расположен ни грозить вам, ни шутить. — Вы желаете знать правду? — Хорошо.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 «Я уже сказал. Я хочу, чтобы завтра были вырваны из лап моих врагов два финансиста, которых хотят принести в жертву, хотя есть столько преступников, остающихся безнаказанными. Можете ли вы это сделать?» «Могу. Изложите мне ваш план действий. Он очень прост. Обычно стража при осужденных на казнь состоит из 12 человек. Завтра их будет сто. Я учел это?»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 — Те докончат его. — Хорошо. — Ну а что вы сделаете с узниками? — Мы спрячем их в каком-нибудь доме на площади. Страже придется осадить дом, чтобы отбить их. — А, вот еще лучше. Некоторые дома имеют два выхода. Один на площадь, другой на одну из соседних улиц. Узники войдут в одну дверь, а выйдут в другую. — Послушайте, — вдруг вскричал Фуке. — Я придумал. Один из моих друзей, человек проверенный,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 Вы войдете в кабачок вместе с узниками и будете защищать вход с площади, пока они не скроются через сад на улицу Бодуайе. Вы все поняли? — Очень хорошо, монсеньер. Вы можете быть полководцем не хуже кунде. — Сколько нужно денег, чтобы заплатить вашим бандитам и напоить их как следует? — Ах, монсеньер, как вы выражаетесь. Хорошо, что они вас не слышат. Между ними есть люди очень щепетильные.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 «Чудак!» — проговорил Фуке. «План очень остроумен», — добавил он. «Действуйте и постарайтесь не проливать крови». Гурвиль и Аббат уехали вместе, очень озабоченные, а министр откинулся на подушки. Мысль о зловещих событиях завтрашнего дня переплеталась у него с любовными грезами.